Глава 9. Продавец несчастий. Выслушав рассказ Соломона, я решил, что у детектива точно есть какая-то тайна. Но я даже представить себе не мог, насколько она огромна. Это выходило за рамки моего воображения. Соломон подробно расспросил меня о ходе расследования, которое проводил его друг по делу моей сестры. Значит,. Когда ты рассказал детективу, что в ту ночь следы от синих кроссовок Найк оставил ты, он даже не дернулся? Я кивнул. И тут Соломон, как будто что-то вспомнив, неожиданно спросил. «Какой у тебя размер обуви?» «У меня сорок». «А у меня 40. а «Наверное, 36. «Меньше, чем у меня». Получается разница в 4 размера. Тогда вопрос. «Как ты смог их надеть?» Я замял задник. Слегка или со всей силы наступил? Отвечая на вопрос, я вновь погрузился в события той ночи. Я очень боялся, что Таньчжу утром увидит стоптанные кроссовки, и тогда мне не поздоровится. Но я был в полусонном состоянии, и вряд ли у меня было время подумать об этом. Не помню. Я просто надел кроссовки и вышел на улицу. «Очень странно», – пробубнил Соломон. Что именно? Да я проследователя. Если у кроссовок смяты задники, значит их надевал кто-то другой. Почему он не обратил на это внимания? Смятые задники говорят о том, что последним, кто их надевал, была не твоя сестра. В противном случае кроссовки выглядели бы как обычно. А если их обнаружили с замятыми задниками, очевидно же, что их надевал кто-то с размером ноги больше, чем у нее. Вот подлец. Если я понял деталь с размером, он не мог ее не заметить. Что Ван Каньчжин делал во время обыска? Он проверил размер ноги. У всех членов семьи? Да. Значит, он все понял, но сделал вид, что это не имеет значения. Как бы там ни было, не знаю, получится ли у нас с ходатайством. С чем? Заявление об изменении меры пресечения. Должна быть фотография кроссовок с замятыми задниками. Кроме того, документ с описанием размеров обуви всех проживающих в доме. Фотография кроссовок должна лежать в следственном отделе. Тут есть еще кое-что. Убийство произошло в нашей деревне. Наверняка есть люди, которые хотят, чтобы все быстрее улеглось и забылось. Но это напрямую касается твоей сестры ее незаконно держат в камере в то время как надо искать настоящего преступника в таком ключе мы оформим ходатайство и полицейские начнут новое расследование спасибо вам большое я на самом деле поверил соломону и даже представить не мог что потом он меня предаст Танджу скоро освободят эти слова изменили царящую в доме атмосферу я рассказал что появился человек которому можно доверять и что он юрист, для моих приемных родителей забрежил тонкий лучи надежды. Я всегда знал, что этот день настанет. Мой приемный отец обрадовался, как будто все случится уже завтра. К нему вновь вернулся его оптимизм. Говорят, за одну ночь на праздничный салют у нас потратили 800 миллионов вон. Людям свойственно ошибаться. Он снова стал тем молодым веселым парнем, который покорил сердце госпожи Нам. Казалось, в жизни наступает светлая полоса, но в этом мире не все так просто. Мы составили ходатайство об изменении меры пресечения Прочитать? Я зачитал весь текст у Соломона и правда был очень красивый почерк. По тексту было видно, что он очень умный и хорошо образованный человек. В сравнении с учебником по обществознанию его текст звучал более логично и убедительно. Я дочитал до конца. Опустил руки и спросил. «Когда отправим в полицию?» «Сразу после выходных отправим с заказным письмом». «Хорошо, я все сделаю». «Уверен?» Я очень хотел собственными руками бросить танджу в спасательный круг. Соломон тоже поддержал мое решение и разрешил это сделать. Мы договорились встретиться около почты в пять часов в понедельник. Я не спал все выходные, воодушевленный мыслью, что скоро сестра окажется на свободе. Время школьных занятий текло как никогда медленно. Мыслями я был на почте с начала первого урока в школе. И как только занятия закончились, я тут же помчался к месту встречи. Только Соломон так и не появился. Я не понимал, что происходит, и позвонил Соломону. Он не ответил. Время шло, рабочий день закончился, и почта закрылась. По дороге домой я пожалел, что не забрал у Соломона документы. Но я даже и подумать не мог, что случилось что-то вопиющее. Я не мог представить, что он, например, проспит. И уж точно не мог предположить, что он меня предаст. Я решил зайти к Соломону в магазин. Но дверь была закрыта на замок. Это показалось мне странным. Потому что обычно менеджера находится в магазине еще какое-то время после закрытия. Я заволновался. Не заболел ли мой товарищ? Но, как выяснилось, это были бессмысленные переживания. Проблем со здоровьем на тот момент у Соломона не было. Он просто меня предал. Предал ради денег. Вы дома? Я стоял у дома Соломона, постучал, но никто не ответил. К счастью, ворота оказались незаперты. Я открыл скрипучую калитку и оказался во дворе. Направился к входной двери, собираясь войти, но заметил странную вещь. На крыльце стояли три пары обуви разного размера. Огромные черные резиновые шлепанцы с тремя белыми полосками принадлежали Соломону. Фиолетовые традиционные резиновые тапочки – хозяйки дома. Но в доме находился кто-то третий. Хозяин пары средних черных мужских туфель. Тут же под каменными ступеньками стояли ровно и другие пары обуви по которым можно было легко определить хозяина. Черные туфли сильно выделялись из общей массы. Значит, в доме точно находился кто-то третий. При виде этих туфель меня одолело плохое предчувствие, потому что я их уже где-то видел. Может, я зря себя накручивал? Ведь одно из самых обыденных явлений в мире – черные мужские туфли. Я отбросил все дурные мысли и вошел в дом но то, что я там увидел, потрясло меня до глубины души. Я вспомнил строчки из стихотворения известного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина «Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись». Но мне показалось, что мир, который я знал, рухнул. Человек, которому я доверял, предал меня. Для меня основными принципами жизни были привязанность и чувство долга. Я всегда знал, что на самом темном небе всегда есть теплые, яркие звезды. Меня трясло от мысли, что это могло оказаться ложью. В доме находились три человека. Хозяйка, ее сын Соломон и следователь полиции Ван Канджин. Они увлеченно играли в карты. Я стоял и растерянно смотрел на троицу. Что здесь происходит? В этот момент все трое посмотрели на меня. Больше всего меня поразило то, что ни у кого и мускул на лице не дрогнул. Мое появление было для них естественным ходом событий, как приход лета после весны. Пришел, приподнял уголки губ детектив. На меня смотрело лицо победителя, забравшего все. Мне захотелось врезать Ван Коньджину по этой физиономии. «А что вы делаете?» — настойчиво спросил я. Мне хотелось верить что все происходящее всего лишь розыгрыш. «Раз пришел, иди поешь. Еда в холодильнике», бросил Соломон покровительственным тоном. Я стоял в замешательстве. Как это понимать? Вы и ваш друг, следователь, вы снова общаетесь? Помирились, ответил Соломон безразличным тоном, с таким же ничего не выражающим лицом. Его слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Я сразу вспомнил историю госпожи Нам, которую она рассказала, когда мы как-то по весне вместе ходили за папоротником. Госпожа Нам рассказала о своей младшей сестре. Когда та ссорилась с мужем, она, как старшая сестра, вставала на ее сторону, а когда в отношениях все было хорошо – на сторону зятя. В начальной школе я с таким сталкивался. Как-то ко мне подошел одноклассник и предложил стать друзьями потому что он поссорился со своим близким товарищем. Я, конечно, очень обрадовался, что больше не буду один, но вскоре все вернулось на круги своя, и меня в очередной раз бросили. Одноклассники помирились и опять стали не разлей вода. Я думал, у взрослых так не бывает. Где я опять облажался? Я был настолько потрясен, что сначала подумал, будто эта игра, придуманная следователем, чтобы меня помучить. Никто из этой троицы... Не попытался меня успокоить или утешить, видя мое потрясение. Я чувствовал себя не в своей тарелке, поэтому развернулся и вышел из дома с паникшим видом. Теперь для меня самым страшным стало слово примирение. Ну что, все получилось? Когда я вернулся домой, на меня смотрели полные надежды глаза моих приемных родителей. Я так расстроился от мысли, что мне придется их огорчить, что не выдержал и заплакал. «Простите меня, пожалуйста». Никто не понял, что происходит. Госпожа нам растерянно спросила. «Что случилось?» Я ответил, морщась от слез. «Соломон меня предал. Теперь все лопнет, как мыльный пузырь». «Ты о чем?» Я рассказал обо всем, что только что пережил. О том, как Соломон не пришел на почту, несмотря на нашу договоренность. О том, как побывал у него дома, И о том, как собственными глазами увидел факт предательства. Без слез это невозможно было слушать. На лице госпожи Нам и ее мужа невооруженным взглядом читалось разочарование. У людей всегда так. Сначала кажется, это твой человек. А потом он то туда прибьется, то сюда. Нет повода расстраиваться. Будем считать это жизненным уроком. Госпожа Нам говорила так, словно смирилась с происходящим но я не понимал смысла ее слов. Как так могло получиться, что человек, который был на моей стороне, вдруг переметнулся на другую? Почему такое ужасное событие она называла просто жизненным уроком? Я не мог смириться с ситуацией, поэтому отправил Соломону электронное письмо. «Отдайте мне, пожалуйста, хотя бы само ходатайство. Оно уже составлено, поэтому позвольте мне его отправить. Умоляю». В ответ я получил очень краткий и суровый ответ. «С этим делом покончено. Больше не тревожь меня по пустякам». «По пустякам». Как можно считать дело по спасению моей смертельно больной сестры пустяком? Тем более, что она невиновна. Я продолжил засыпать Соломона сообщениями с просьбой о помощи, но он меня заблокировал. Я не собирался бросать это дело. Я должен был заставить Соломона... Изменить свое решение. Показать ему, что жизнь может быть лучше. Я не хотел мириться с тем, что от меня опять отказались. Если более конкретно, быть брошенным это никогда тебя бросают и уходят, а когда ты не прикладываешь усилий к тому, чтобы это больше не повторилось. Но усилий с моей стороны было предостаточно, поэтому я и не терял связь с мамой, а сейчас и с моей старшей сестрой. У меня не было причин уйти и прекратить отношения с Соломоном. Я сделаю все, что смогу. У меня достаточно прав на то, чтобы вернуть его расположение. Я приступил к разработке стратегии по возобновлению отношений. Первое, что я сделал, отправился в наш местный магазин «Тысячи мелочей». Здесь все сияло после ремонта. Соломон, самопровозглашенный менеджер магазина, бродил по залу. Отбросив мысли о неловкости ситуации, я вошел внутрь и передал ему записку. «Я все сделаю сам. Помогите последний раз. Отдайте мне ходатайство, пожалуйста». Соломон фыркнул и бросил мою записку в урну. Приятного было мало, но я не собирался сдаваться и решил сыграть на его религиозности. Соломон вместе с матерью каждые выходные ходят в церковь. Пришлось отказать себе в удовольствии подольше поспать в выходные, чтобы попасть на службу. Соломон пел в церковном хоре. Он исполнял партию альта. Но чтобы выделиться, пел сопрано, за что обычно получал массу нелестных отзывов. Мне до этих разборок не было никакого дела. Мне даже нравилась альтернативная позиция Соломона. А вот ему самому, по-моему, нет. Как только хор запел, я вскочил со своего места и закричал. «Послушайте меня. Богу не понравится, что вы бросили нас на полпути» проявите милосердие и поступите правильно во имя Него». В моих словах не было ничего плохого, но меня выгнали на улицу. Но кое-что я успел заметить. Соломон посмотрел на меня, и, по-моему, в его глазах стояли слезы. Остался последний способ. Минус заключался в том, что он требовал определенной суммы денег, но кроме него других вариантов не оставалось. Я вступил в группу «Клуб мистики и тайн» членом которым являлся Соломон. В этом сообществе было чуть больше 20 подписчиков. Я решил, что тоже буду лопать золотые звездные шары, чтобы отправить сообщение. Я послал несколько общих слов для Соломона. «Очень жду вашего возвращения в строй». Я отправил это сообщение ценой в 10 шаров. В карманах денег у меня не осталось, но пришлось купить 10 шаров по 100 вон. Только фокус был в другом. Эти 10 шаров требовалось лопнуть 20 раз. В итоге я потратил 20 тысяч вон каждый лопнувший шар в возможность написать сообщение. Уважаемый Соломон, если вы читаете это, пожалуйста, вернитесь, кто-то очень вас ждет. Я думал, мое сообщение растрогает его, и он обязательно вернется. Но мир не настолько прост. Тогда я еще не понимал, что в этой жизни важно поймать нужный момент. За прошедшие годы мне не приходилось много общаться со взрослыми. Но теперь, когда я ступил одной ногой в мир представителей старшего поколения, я обязан был научиться считывать все – их эмоции, поведение и манеру общения. Если поразмыслить, Соломон первый подтолкнул меня к этому. Я долго размышлял над тем, почему он отвернулся от меня. «Сначала, в силу своей наивности, я решил, что он предал меня» потому что помирился со своим другом-следователем, которого знал намного больше и лучше меня. Поэтому я сам пришел в полицейский участок это выяснить. Как так случилось, что вы опять начали общаться? Детектив не собирался мне ничего объяснять. Ты еще не отказался от этой затеи. Не может ребенок вмешиваться в дела взрослых. Мое самолюбие было задето, и я возразил. Я не ребенок. Это не тронуло следователя, и он продолжил. «Первое открытое судебное заседание по делу твоей сестры состоится в следующую пятницу, так что иди домой и помоги родителям подготовиться к важному дню». Новость прогремела, к гром среди ясного неба. «Значит, приближается суд, а я все испортил. Как только эта мысль родилась в моей голове, она уже оттуда не уходила». «Почему же Соломон меня предал?» Естественно, следователь местного отделения полиции не собирался отвечать на этот вопрос и только посмеялся надо мной. Только ответ был мне очень нужен. Я долго продил по участку, ища у кого бы спросить. И так оказался в комнате свиданий следственного изолятора. «Какой же ты дурак!» Вместо слов утешения я услышал жесткую критику в свой адрес. Каждая черточка лица Таньжу выражала отчаяние и разочарование. «Вы почти закончили. Оставалось только отправить документы. Я молчал. Сестра была во всем права. Единственное, что я уяснил для себя, не все в этом мире получается так, как тебе хочется. Но у меня есть и другая причина называть тебя дураком. Какая? Я же говорила. Старика Кима убила тетушка Ян Сун И. Ты должен был за ней следить. Нет, послушай, как она могла его убить? Его же задушили. Ты ее недооцениваешь. Ты разве не знаешь, что она обладает особой силой? Ну, это уже слишком. Поверь моей интуиции. Я хоть раз ошиблась? Много раз. Не в этот раз. Сейчас я точно права. Попытки убедить меня, что она права, я слышал много-много раз. Таньжу всегда считала, что права на 100%. Но в этот раз казалось, что она права на все 200%. Я точно знаю, что права поэтому займись тетушкой». Я не смог проигнорировать ее слова. Тем более, что тетушка Ян Сун И в последнее время вела себя очень странно. Она начала ярко краситься. Раньше она никогда не пользовалась косметикой. Но после убийства и ареста Таньчжу, она стала походить на актрису театра масок. Алая помада и персиковые румяна. Ее лицо выглядело так, будто она все время улыбается. Из рассказа сестры Я узнал, что в ночь убийства тетушка выманила ее из дома запахом жареного мяса. И пока Танджу ела, тетушка исчезла из дома на какое-то время. И именно после того, как Танджу оказалась в тюрьме, тетушка Ян Сун-И начала пользоваться косметикой. Это действительно наводило на разные мысли. Я все понял. Буду следить за ней, пообещал я. По дороге домой я зашел в магазин, где работала тетушка Ян Сун-И. Она была без макияжа, прямо как раньше. Долго не решая задать вопрос, я все-таки спросил. «А как так получилось?» «Что именно?» – тут же спросила она. «Вы последнее время стали все чаще краситься, причем ярко». «Как-то само собой получилось», – отмахнулась она и тут же спросила. «Ты ел сегодня?» «Нет». Тетушка отвела меня на склад. «Сядь, поешь», – сказала она и протянула мне говядину, завернутую в фольгу. Осталось после дегустации. Сейчас обед, так что я могу на минуту оставить свое рабочее место и покормить тебя. Таньжу стала частью этого места, и, наверное, у многих из-за этого сложилось впечатление, что я тоже поклонник еды, но вкус говядины заставил меня забыть обо всем. Мясо было. Пальчики оближешь. На секунду я подумал: а может, мы с Танджу и правда кровные родственники? Конечно, это не о крови, которая течет в каждом из нас. Вдруг есть какая-то особая кровная связь между братьями и сестрами. Я вновь подумал о сестре. сначала следствие она не ела мясо Если на суде что-то пойдет не так, то она до конца своих дней останется без мяса. Тетушка Ян Сун И присела рядом, и мы продолжили разговор. Ты, должно быть, очень переживаешь из-за того, что сестра сидит в камере. Я еще ничего не сделал для нее. Почему ничего? «Ты сейчас что-то делаешь для нее?» встречу к ней сходил?» «Ну да». «Как у нее дела? Все хорошо?» «Нет». Я покачал головой. Внезапно мне захотелось рассказать тетушке всю правду и расплакаться. У меня опять смешались все чувства, и я не мог убедить себя, что эта милая женщина убила старика Кима. Я не знал, как надо поступать в таких случаях. Но тут тетушка произнесла. «Не переживай так сильно. Ты не виноват». Вы о чем? У меня сложилось четкое ощущение, что тетушка знает обо всем, что я натворил. Это же я выбрал старика Кима как первую жертву для моей сестры. Я наследил ее кроссовками на месте преступления, и последний гвоздь в крышку гроба Танчу выпил настойку и раскрыл полицейским все секреты. Но я ничего не рассказывал тетушке, откуда она узнала. Только тетушка говорила. Совершенно о другом. Я тоже потеряла любимого человека. Первое время изводила себя. Постоянно пыталась понять, чего я не сделала, чтобы предотвратить трагедию. Но на самом деле суть не в этом. А в чем тогда? Говорят, где-то на земле живет продавец несчастий. И порой люди, сами того не подозревая, покупают их у него. Мир так устроен что твое счастье вызывает у других зависть и ревность. Иногда наступают времена, когда тебе необходимо сочувствие окружающих. И если у тебя нет хоть какой-нибудь маломальской проблемы, тебя начинают ненавидеть. Порой людям просто жизненно необходимо быть несчастными. Поэтому для человека, который тебе особенно дорог, проси у неба именно этого. Столько несчастий сколько он сможет вынести. Несчастье, которое сможет вынести? Да, это как прививка. Во время вакцинации в организм попадает незначительное количество вируса. И организм начинает вырабатывать антитела для борьбы с болезнями. Здесь то же самое. Какие-нибудь маломальские проблемы помогают настроиться на борьбу с более серьезными бедами. Поэтому мы порой, сами того не замечая, и доставляем близким людям несчастье. Причем, чаще всего даже не подозревая, что это они и есть. Торговец просто приходит к тем, у кого есть дорогие сердцу люди, и продает свой товар со словами «больше не болейте». Может, мы все уже получили такой подарок, поэтому не испытываем никаких угрызений совести, а живем дальше. «Интересно, а я покупал у него что-нибудь для сестры?» Тетушка улыбнулась и ответила. «Продавец никогда не показывает своего лица. Мы можем об этом и не знать». Или получить такой неожиданный бонус к другим покупкам? Ее история меня очень заинтересовала. И я спросил, а вы тоже несчастные? Сложно сказать. Можно умереть без проблем, но жить без проблем не получается. Возможно, и я в какой-то степени несчастный человек. Вы поэтому то с макияжем ходите, то без. Нет, не поэтому. Хотя, как бы там ни было, хочется верить в лучшее. Я не мог себе представить, что эта прекрасная женщина могла убить. Я рассказал ей все, что слышал от сестры. Даже то, что тетушка у нее под подозрением. Это не я. В ту ночь мне привезли мясо, говядину местного производства. Кто вам ее привез? Я толком не знаю. Хозяйка магазина «Тысячи мелочей» за два дня до этого куда-то исчезла. Поэтому мясо отдали мне. Потому что я живу рядом. Я съела, сколько смогла. Остальное надо было куда-то деть. Тут-то появилась твоя сестра. Она же с ума сходит по мясу. Я ее накормила. А куда вы ушли потом? Покормить собаку? У нас в деревне жила собака. Какая-то непонятная смешанная порода. Но видно, что очень статная. Жители деревни ее любили и никогда не оставляли голодной. Тетушка Ян Сун И тоже всячески заботилась о собаке. А Таньжу ее очень жалела. Иногда собаки даже перепадали вкусности с нашего стола, которых я мог и не попробовать. В такие моменты мне казалось, что бездомная собака для сестры намного важнее меня. Я ушла покормить собаку. Очень много мяса осталось. Получается, в этот момент в доме никого не было. Вдруг тетушка Ян Сун И изменилась в лице. Она явно что-то вспомнила, но больше ничего не сказала. Что с вами? Ничего? Все хорошо? За время пребывания в детском доме я многому научился, в том числе приобрел хороший жизненный опыт. Часто фраза «ничего, все хорошо» значила совсем не это. Интересно, какая мысль неожиданно пришла в голову тетушке? Она всегда была добра ко мне, и, наверное, ее можно было назвать хорошим человеком, но до конца нельзя такое знать. Это как со школьными обедами. Обычно в их состав включали несколько салатов, один из которых вкусный, а остальные не очень. С людьми то же самое. Всегда есть тот, кто тебе нравится. Но потом на каком-то этапе ты можешь оказаться в дураках, когда он станет для тебя очень близким. Так получилось с Соломоном. А теперь и тетушка Ян Сун И. Очень приятная, добрая женщина, но ведь она что-то скрывала. У каждого из нас есть секреты, и моя сестра не исключение. В тот момент, когда я старался вытащить ее из тюрьмы, Я не знал всей правды, поэтому решил сам составить и подать ходатайство. Я запомнил его содержание, когда внимательно читал документ. Я не понимал смысла всего написанного, но запомнил слово в слово. У меня была очень хорошая способность к заучиванию наизусть. Я вспомнил почти весь текст и спокойно его написал. Основная мысль заключалась в том, что ни обувь, ни мои показания, ни тот факт, что подозреваемый не отрицает свою вину, не могут рассматриваться как основание для заключения ее под стражу. Набралась в общей сложности четвертая часть от первого начального варианта, составленного Соломоном. Я пошел на почту и отправил ходатайство заказным письмом. Осталось только ждать. Не может же смертельно больной человек находиться в холодной камере.